Джордан Питерсон. Карты смысла. Архитектура верования. Издательство Питер, 2020 год. Часть 2. Глава 4. Появление аномалий. Вызов общей карте смысла. Нравственные устои обязательно имеют сходство с другими убеждениями. Одной из наиболее значительных общих черт является их опора на внетеоретические допущения. Эти предпосылки очевидных постулатов морали, по-видимому, скрыто присутствуют в образе и что более существенно в действии. Нравственные поступки и схемы оценки возникают как следствие моделей поведения в обществе. Каждый человек, который стремится контролировать эмоции через действия, влияет на поступки тех, кто находится в той же среде. Вследствие таких взаимных перемен, происходящих с течением времени, является устойчивая модель поведения, с помощью которого можно удовлетворять и личные, и общие потребности. В конце концов, этот шаблон зашифровывается в образе, сообщается в повествовании и ясно выражается словами. У цельной личности или в сплоченном государстве действия, воображение и ясное словесное мышление схожи. Четкие и образные убеждения сливаются воедино с фактическими действиями. Словесные теории нравственности, ясные правила, соответствуют традиционным образом благопристойного поведения, и совершаемые поступки согласуются и с тем, и с другим. Единая мораль придает поведению предсказуемость, лежит в основе устойчивого состояния и помогает надежно обуздывать эмоции. Появление аномалии угрожает целостности нравственных устоев, управляющих поведением и помогающих оценивать ситуацию. Необычные вещи или ситуации зачастую бросают вызов устройству системы действий и связанных с ней убеждений и делают это на сравнительно ограниченных, нормальных или более широких революционных уровнях организации. Например, длительная засуха на социальном уровне, либо тяжелая болезнь или инвалидность на личном может заставить нас перестроить поведение и пересмотреть убеждения, которые сопровождают, лежат в основе или являются результатом наших действий. Появление незнакомца, а чаще группы незнакомцев, может произвести тот же эффект. Незнакомец – действует по-своему, придерживается других жизненных принципов и использует иные знания и средства достижения цели. Простого существования таких аномальных верований, действий и инструментов, которые обычно возникает вследствие длительных, сложных и мощных эволюционных процессов, может быть достаточно, чтобы полностью преобразовать или даже уничтожить неподготовленную культуру, которая с ними сталкивается. Культуры — могут разрушаться изнутри из-за появления необычной теории или действий революционера. Способность абстрагироваться, то есть зашифровывать нравственность в образе и слове, значительно облегчает словесную передачу, понимание и совершенствование поведения, а также взаимосвязанных действий разных людей. Однако искусство обобщать также подрывает устойчивость нравственной традиции. Как только процедура обретает образ, в частности, облекается в слова, нам становится легче экспериментировать и совершать преобразования и вместе с тем небрежно критиковать и отвергать. Способность с легкостью перекраивать суждения очень опасна, потому что четкие незыблемые моральные устои, характеризующие определенную культуру, существуют по все еще непонятным, но очень важным причинам. Способность абстрагироваться не только облегчает передачу сложных и лишь частично понятных мыслей, но и подрывает сами основы предсказуемости действий и ограничивает исконный смысл предметов, явлений и ситуаций. Умение обобщать может нарушить бессознательное, то есть образное и процедурное единение в обществе, пошатнуть эмоциональную устойчивость и подорвать целостность, то есть сходство наших действий воображения и очевидных нравственных теорий и законов. Это делает нас циничными, слабыми и уязвимыми перед лицом угрозы или при соприкосновении с чрезмерно упрощенными идеологиями и заставляет отчаянно искать смысл жизни. Постоянно развивающееся умение обобщать – наиболее важное для сознания, позволяет людям создавать достаточно сложные и продвинутые модели самих себя, не забывая о том, что человеческая жизнь ограничена во времени. Мифы о познании добра и зла и изгнании из рая описывают возникновение способности составлять представления в виде исторических событий. Развитие самосознания помогает заглянуть в лицо смерти и понять, что её приход является частью неизвестного. Аномалия несет в себе возможность распрощаться с жизнью. Это резко усиливает эмоциональное воздействие и побудительную значимость неизвестного и приводит к созданию сложных систем действий и убеждений религиозного характера, призванных учитывать вероятность этого ужасного происшествия. Они представляют собой традиционные приемы боя с тенью, которую отбрасывает на жизнь осознание смертности. Неспособность понять наши религиозные традиции и, как следствие, сознательное умаление их возможностей, к сожалению, резко снижает ценность того, что они могут предложить. Мы достаточно сознательны, чтобы пошатнуть собственные убеждения и традиционные шаблоны действий, но недостаточно сознательны, чтобы понять их. Однако, если бы причины существования традиции стали очевиднее и яснее, возможно, общество и населяющие его люди обрели бы большую гармонию. Это помогло бы подключать здравый смысл и сохранять, а не разрушать нравственные устои, которые нас дисциплинируют и защищают.